Глава 19. Свинские дела Мои мечты разжиться по дороге новыми кораблями были разбиты о скалы суровой реальности. Первые наши успехи были всем обязаны вопиющей беспечности демов, за долгие годы свыкнувшихся с мыслью, что это самое, что ни на есть глубокий тыл. Но реакция на наш удар была молниеносной. Никаких сомнений, страхов или растерянности – «Враг действует оперативно, не хуже меня понимая, что следует предпринимать дальше, а то и лучше. Я жалкий любитель. У них опыт десятилетий службы и веков воинских традиций. Рановато мне с такими тягаться. Если уж укусил столь серьезного противника, то улепетовый прочь, тонко тявкая на ходу и умоляя высшие силы, чтобы враг не догнал. Наши корабли перегружены, это очевидно». Очевидно и желание поправить ситуацию за счет трофейных судов. Неудивительно, что дему перекрыли все движение вдоль побережья. Если раньше здесь куда ни глянь можно было различить парус, то сейчас даже рыбацких баркасов не видать. Несомненно, противник использует быструю связь вроде гонцов со сменяемыми на станции лошадьми или даже оптического телеграфа. А где-то в стороне море бороздят патрульные эскадры, разворачивая прочь беспечных торговцев. В общем, шло время, а ничего похожего на потенциальный трофей наблюдатели не замечали. Радовало лишь то, что паруса военных кораблей тоже не попадались на глаза. Видимо, враг ещё не успел собрать приличную эскадру, потому и не рискует соваться к нам. Но с его оперативностью не сомневаюсь, что где-то не столь далеко на волнах покачиваются длинные корпуса галер, а команда на палубах потрясает оружием, пританцовывая от нетерпения». Очень жаль, что я не успел изобрести паровой машины, чтобы уносить ноги побыстрее из таких ситуаций. Скорость наша была куда ниже, чем прежде. Паника, и так не отличавшаяся выдающимися мореходными качествами, вовсе сдала из-за перегруза. Кошмары номер 2 и 5 вели себя немногим лучше её. Причём у последнего причинами длительности крылась не в неопытности гребцов, а в каких-то непонятных мне проблемах с корпусом. «Нечего даже думать о ремонте на ходу. Придется плестись так, как умеет». К чести Саеда, в штурманском деле он разбирался неплохо. К тому же не жадничал делиться здешними секретами с помощниками. Так что к свинному острову мы вышли удачно. За ночь никто не отстал. Солнце только-только начало подсвечивать небо на востоке, когда наша эскадра приблизилась к берегу. Шумно плюхнулись якоря. Две лодки отправились дальше промерять глубины у входа в удобный для стоянки залив. Дело это не быстрое, и завести туда корабли мы смогли лишь спустя пару часов после рассвета. Только после этого началась десантная операция. Раньше никак. Вдруг нарвутся на серьезное противодействие, а возвращаться за подмогой – ой, как далеко. Из-за проклятого перегруза нам пришлось отказаться от правила иметь лодку при каждом корабле. Деревня на берегу встретила нас мертвой тишиной – Нет, мертвецов мы не обнаружили, все гораздо проще. Или местных кто-то предупредил, или у них хватило ума догадаться, что из кадра к ним прибыла непростая, но поступили они единственно правильным образом. А именно, все до единого удрали, прихватив скотину и ценные вещи. Получилось, как в классике истории таинственных исчезновений. Еще тлеют угли в очагах, но дети не гомонят, коровы не мычат, и даже облезлой кошки не наблюдается». Впрочем, кое-кого нашли. В спешке хозяева позабыли выгнать из хлева трех свиней или поросят, не знаю, с каких габаритов у них названия меняются. Северяне, что неудивительно, хрюшек не жаловали, поэтому разведчики сочли их лютыми врагами и приговорили к жестокой казни. Ни в чем не повинную скотину выволокли на улицу, подвесили за задние лапы, развели снизу костры и начали наслаждаться визгом несчастных животных. «Я не склонен к садизму, и подобное зрелище не прибавило мне настроения. Но не то время и место, чтобы начать учить своих людей тем правилам, на которые опираются законы многочисленных обществ охраны животных. Пытаться остановить это в приказном порядке тоже бессмысленно, только продлю муки несчастных хрюшек и народ введу в изумлении: Что за страж, который защищает поганых животных?» А еще он мало что помнит о делах своего ордена и многих других вещах. Как-то это все очень подозрительно. Надо сказать, что от идеи запастись свининой тоже пришлось отказаться. Не самая лучшая идея начать ломать вековые устои среди людей, набитых битком в несколько деревянных скорлупок. Хотя злые языки уже доложили, что обитателям Железного мыса неоднократно пришлось отведывать запретный плод. Выбор тогда был прост – или ешь, или голодай. Может, демы грубо издевались, может, тонко ломали пленников, не знаю. Надо сказать, процедура мук животных привлекла толпу зрителей и помощников палачей. Энтузиазм был столь бурным, что, проявляя они такой же на трудовом поприще, я бы уже владел промышленной империей. Саед эту сутолоку тоже не оценил и отдал несколько приказов, суть которых сводилась к следующему. Все бегом разбежались искать пожрать и выпить. Кстати, этот приказ все бросились исполнять со столь же бурным энтузиазмом. Из окон и дверных проемов на землю вылетали предметы утвари, инструменты, мешки, корзины. Кто-то с улюлюка гнался по улице за позабытой хозяевами курицей. На перерез обезумевший от осознания неизбежности скорой кончины птицы мчались еще двое. Сразу в двух местах начал подниматься дым пожаров. Попугай с помощью «или черта» или неведомого органа чувств, всегда знающий, где именно происходит процесс употребления алкоголя, резко сорвался с плеча и, брызгая слюной, самонаводящейся зелёной ракетой направился к разграбляемому богатому дому. То, что я сейчас наблюдал, меньше всего походило на упорядоченную реквизицию, о чём и сообщил Саеду. «У нас не воины, а шайка грабителей». «Моряки на корабле и на земле отличаются, как небо и земля», – беспечно заметил Матиец. «Может и так, но до сих пор подобного не замечал». «Устали ребята, вот и расслабляются. Я не вижу боевого охранения за окраинами деревни». «Конечно, не видите, потому что его попросту нет. Против нас ведь простые крестьяне на нищем острове». «Вся их жизнь – это репа, рожь. От наших разве что свиньями отличаются и тем, что молятся иначе и иному». «Воины знают, что здесь им ничто не грозит, вот расслабляются». «Бесполезно ставить дозоры, они неминуемо нарушат приказ ради того, чтобы принять участие в грабеже». Казалось бы, есть строгие правила касаемо добычи и её дележа, но всё равно каждый старается пощупать чужое добро своими руками. И, увы, ни вы, ни я в такие моменты не являемся непререкаемыми авторитетами. Проще смириться. А если поступать мудро, то лучше процесс возглавить. Иначе ради пары отрезов мешковины и вонючей овчины эти шалопаи разнесут деревню по бревнышку, причём заниматься этим будут целый день». А если ещё задумают пошарить по округе в поисках девок, там скрывающихся, то вообще на неделю здесь останутся. Ну так пошевеливайте их, чтобы быстрее стаскивали добычу к лодкам. И пусть используют не только наши лодки, но и местные, рыбачьи. Иначе будем долго переправлять захваченные на корабли. И проводы не забывайте. Каждую найденную бочку залить из колодцев и доставить в трюмы. Я не уверен, что у нас получится выйти к острову, где остался тёмный храм» а других мест, где их можно будет наполнить, не знаю. Выйти мы, может, и выйдем, но кто знает, что нас будет ждать возле того храма. Тёмные не любят, когда с их капищами дурно обращаются. Вот-вот. Оставив Саеда наводить порядок в процессе разграбления деревни, я решил посмотреть, чем жили местные. В первом же доме обнаружил группу вояк под предводительством Тука. Горбун деловито складывал в кучу какое-то бедно выглядевшее трепье. Парочка мужичков разбивала грубые тарелки и кувшины. Еще один, выбравшись из-под пола, гневно проорал. «У них там поганое мясо висит. Ни к чему я там прикасаться не буду». «Пасть заткни, пока я тебе поганое сало в глотку не запихал до самой задницы». Пригрозил ему тук. «Сэр-страж четко приказал». «Поганое не брать, а остальное как раз брать. Вот и тащи все, что на свинину не похоже. Кстати, вот и сам Сарстраж, мое вам почтение». Похоже, в этом доме хоть какой-то порядок соблюдается. Деревня была небольшой, и я не затратил много времени на изучение почти всех ее домов. Везде, даже в самом богатом, картина была одинакова. Стены саманные, крыши крыты соломой, жердевый пол, чуть приподнятый над землей, иногда присыпанный рубленым камышом. Мебель забавная, плетенная из тонкой лозы, овальные очаги из затейливо подобранных камней с чем-то вроде подвесной плиты над ними. Маленькие квадратные окошки, затянутые бычьим пузырем. Скотина живет на своей половине, люди на своей. Причем условия содержания первой немногим отличаются от тех, в которых ютятся хозяева. Принципиальных отличий от домов своих крестьян так и не обнаружил. И ровным счетом не понимаю, чего притягательного в грабеже подобной нищеты. Или пираты живут по принципу «пять старушек рубль – рубль»? Похоже так оно и было. Энтузиазм народных масс не иссякал, двое деятелей ухитрились подраться и отправились под арест, сдав оружие. Еще один, отведав трофейного вина, чудом не утонул в уборной, и подобных мелких приключений хватало. Я нервничал, вспоминая зимнюю войну, в которой мое войско мало чем отличалось от этой разгулявшейся толпы. Положение ухудшали освобожденные пленники. Им запретили сходить на берег, но никто и не подумал останавливать тех, которые возвращались с лодками, перевозившими на корабли воду и провизию». В итоге, помимо сотни с лишним вояк, в деревне оказалось в два раза больше гражданских лиц, в плане пограбить и выпить настроенных столь же решительно. Я уже понимал, что припасов, найденных в этой деревеньке, нам не хватит. Но столкнувшись на личном примере с особенностями процесса грабежа, начал сомневаться в уместности идеи продолжить начатое в других населенных пунктах. Уж лучше поголодать на скудном пайке, чем превращать войско в стадо. Определенно надо что-то менять в этом аспекте армейской дисциплины. Хотя что делать с людьми, для которых грабить побережье, все равно что дышать. Причем занятие это обросло нерушимыми вековыми традициями. Народ с шутками и прибаутками тащил к лодкам остатки невывезенного добра. Самые азартные продолжали метаться среди пожаров, пытаясь урвать хоть что-нибудь еще». Командиры, срывая глотки, орали во все стороны, созывая тех, кто обыскивал округу в поисках спрятавшихся носительниц юбок. Светило солнце, чирикали птички. На разные голоса горланили песни счастливчики, подогревшиеся деревенской брагой, а то и венцом. Попугай, появившийся непонятно откуда, брякнулся на плечо, вдохнул в ухо алкогольным выхлопом и неуверенно пробормотал. «Малышка, что-то здесь не так!» «Я чувствую себя лысым ежиком в лисей норе. А ну-ка выглянем в щелочку. Вдруг к сеновалу твой папашек крадется». «Уверен?» «После твоего дрянного пива и гнилых сосисок, я если в чем уверен, так в том, что в ближайшее время придется пожить в ножнике. «Зеленый, надо признать, поболтать любит, сыпя заимствованными фразами». Но, как правило, все его слова хоть каким-то боком относятся к ситуации, при которой сказаны. «Если птиц чувствуют себя не в своей тарелке, самое время насторожиться. Ведь это не просто летающий комок перьев, а лучший в мире детектор погони». «Саед!» «Что случилось?» «Зеленый беспокоится. Возможно, чует погонь. Он, правда, когда наклюкается, почти бесполезен, но надо поторопиться». «От тебя тоже пользы, как от коровы икры», – возмутился птиц и мрачно добавил. «Определенно нам сегодня опять наваляют». Что он этим хотел сказать, я не успел уточнить. Где-то вдали, едва перекрикивая крики мародеров и пьяные песни, послышался непонятный звук. Будто приближается огромная стая шумно машущих крыльями ворон». «Нет, скорее такое услышишь, если приложишь ухо к муравейнику». «Тоже нет». «Вот, будто стадо лошадей приближается». «Тревога!» – зарал первым всеосознавший совет. «Заслоны на улице! Приготовиться к атаке конницы!» «Может, мои люди и любят пограбить, да и не всегда дисциплинированные, но одного у них не отнять. В случае опасности бросают все дела и шевелятся быстро». И минуты не прошло, как большая часть бойцов, собранных на берегу, выстроилась в несколько отрядов между избежавшими огня домами. Остальные поспешно укрепляли слабые участки, стаскивая туда телеги и разный хлам. Между ними суетились перепуганные бывшие пленники. Некоторые из них внезапно вспомнили, что им вообще-то было строго приказано находиться на кораблях. При исполнившейся рвении, они бросились к лодкам и начали выбрасывать из них добро, стараясь набиться туда поплотнее. Первая же посудина опрокинулась, едва отойдя от берега. Остальным тоже мало что светило. Наводить порядок в этой запаниковавшей толпе было некому. Все, кто сохранил соображение, приготовились встречать вражескую атаку. «Кто же мчится сюда, стуча копытами?» Ответ я прекрасно знал. Не надо считать врагов глупее себя. Про наше вторжение знают. Отряды береговой охраны приведены в полную готовность. А какой род войск лучше всего способен защитить вытянутую линию побережья от нападений? Флот? Не смешите. Это сколько потребуется кораблей, чтобы перекрыть все подходы. Хоть один разрыв в их цепи, и враг проникнет, сделает черное дело и уйдет безнаказанно. Тогда чем работать? Да элементарно наладить систему связи и держать отряды конницы на подобные случаи. Как только придёт известие о высадке пиратов, воины взлетят в сёдла и помчатся карать морских грабителей. Сколько их на этом острове? Я не знал. Зато точно понимал, что в лодке за один раз поместится не больше трети собравшихся на берегу людей. И они не успеют даже один рейс выполнить до начала боя. Мы или победим, или все здесь останемся». Шум все ближе и ближе. Я до боли в глазах вглядываюсь в дорогу, скрывающуюся за холмом. Вот-вот из-за нее выметнется конная лавина. И вот показались первые. Но нет, ошибка вышла. Это не всадники».